Глава 23 третья Мнимое отравление «Гамбит, иди, наговоришься с ним», — сказал Рой. Люк, понимающе глянул на него и увел обоих. «Настя, милая». Рой, наконец, позволил себе улыбнуться. «Я соскучился». «Я тоже», — покраснела и смутилась Настя. «А что ты будешь делать с этим мальчиком?» «Не трону», — хмыкнул Рой. «Даже помогу. Вижу, он тебе тоже понравился». Настя подошла сзади и обняла его. Некоторое время они молчали. «Ну вот мы снова вместе», — сказал Рой. да я тебя тоже поцелую. А то пока слушал эту Санта-Барбару, чуть от зависти не помер». Настя звонко засмеялась и уткнулась ему носом в плечо, продолжая хихикать. Рой чмокнул ее в макушку. «Как все прошло?» — спросила она. «Да уже и не знаю», — пожал плечами он. «Этот гамбит и впрямь поверил, что тебя украли, а я отравлен». Потом он даже помог, а затем его килды чуть не порезали. Потом он успел меня разоружить и устроить несколько интриг с Дианой за моей спиной, после чего его убили. А теперь он снова живой и спешит рассказать мне, кто украл камеру. Ничего не понимаю. Еще видел одного лжедоктора и успел провернуть пару дел. Все. Хочу в отпуск или на пенсию. — А давай сегодня и сделаем отпуск, — предложила Настя. — Я не к вас, и мне нужна личная жизнь. Точнее, семейная, при живом муже. «А кто у тебя муж?» — не понял Рой. «Ты не говорила, что за мужем Настя снова засмеялась. «Он чудак», — сказала она. «А... так это я!» — не сразу понял Рой. «Мне и впрямь пора на пенсию». «Ладно, надеюсь, тут есть телевизор. Хочу тебя обнять и никуда не отпускать, и пусть какая-нибудь хрень идет по телевизору». «Я тоже». Настя наклонилась к самому уху. Рой проснулся с первыми лучами и вышел на улицу. Курить не курил, а так — подышать свежим воздухом. Хмурый Люк сидел здесь же, вместе с болтливым Гамбитом. «О, привет!» — кивнул Гамбит. «Мой АЦ-38 у тебя?» Рой кивнул, доставая револьвер. «Ты чего такой хмурый?» — спросил он у Люка. «Все, Рой, я скоро стану бомжовым с такими ценами», — отозвался тот. «Не дрейфь, я помогу», — ответил Рой. Гамбит наслаждался жизнью. «Гамбит, это и впрямь ты?» — спросил Рой. «Да, это я», — ответил он. Рой посмотрел на Люка. Тот кивнул. «Скажи, как ты выжил? Зачем надоумил Диану вмешаться и разрядил пистолет? Как зачем?» Удивился тот. «Чтобы спасти тебя! Чтобы ты не устроил потасовку со стронгами и не умер!» Рой снова посмотрел на Люка. Тот кивнул. «А ты знал, что так будет?» — спросил он. «Догадывался!» Беспечно отмахнулся Гамбит. «А почему не сказал?» «Ну, у тебя свои секреты, у меня свои!» Развел руками Гамбит. «Но главное, что ты жив и здоров!» а где черт? — спросил Рой, поняв, что крыть нечем. «Мертв — Мертв, — коротко ответил Гамбит. Рой снова посмотрел на Люка, и тот снова кивнул. — А если бы ты и впрямь умер? — спросил Рой. — Не знаю, какой у тебя дар, иллюзии или регенерации, но... — Если бы ты умер... — Я очень живучий, — пожал плечами Гамбит. Рой махнул на него рукой. — Рой, я вчера узнал, как ты вычислил этого Альфонса, и как с самого начала понял, что доктор не настоящий. Слушай, а как так оказалось, что твои люди здесь? «И Настя тоже, хотя я помню, как ее украли. Да еще тебя с ними видели». Рой задумался, говорить или нет. «Липа». «Наконец, — сказал он, — специально подстроил, чтобы узнать, что ты за фрукт». Ярик ехал с батей и Уайтом в бардаке. Вместо него с нами сидел один хм, оборотень, который играл его роль. Всю дорогу у нас была включена рация, и батя слушал наши разговоры. Так он и услышал про рейдеров, которым ты давал характеристику, и про этого Альфонса. Потом он угнал бардак и сделал вид, что связь потеряна. Мой друг-оборотень отогнал машину в безопасное место. У Насти в самом деле был антидот. Но для достоверности она приняла немного, чтобы правдоподобно потерять сознание. Я принял обычные рвотные и гранатовый сок для имитации крови. Тебя, кстати, тоже напоили рвотным. «Вах!» — только и сказал Гамбит. После мой друг снова сменил лицо и устроил небольшой спектакль. Настя легла поспать, и некоторое время они ехали за нами страхуя Батя и остальные поехали проверять твои данные по рейдерам, а я смотрел, что ты будешь делать и как отреагируешь». «Ну ты засранец!» — восхищенно сказал Гамбит. «Я ведь поверил, что все в заправду. А что было потом?» «А потом мой друг превратился в меня, и они немного покатались, создавая иллюзию присутствия меня в другом месте. Пробили информацию по этому Альфонсу, а дальше ты видел, что было. Что ж, теперь я хотя бы знаю, что ты не заодно с килдингами». «Блин!» — Гамбит снова засиял. «Как круто-то! Я даже не понял. Бьюсь об заклад, что, пока мы шли, ты успел сделать еще дюжину дел. И впрямь. С тобой лучше не играть ни в покер, ни в шахматы, ни в другие игры!» Рой промолчал. «Стоп!» — Гамбит вдруг сделался озадаченным. «А почему ты мне это рассказал? Мне же этого знать не следует!» «Молодец!» — кивнул Рой. Гамбит замолчал разглядывая его и пытаясь что-то прикинуть.